Георгий Георгиевич стоял у широко раскрытого окна своего номера в гостинице и смотрел на бухту. Осеннее, но еще теплое в южных широтах солнце заливало Нагасаки нежным золотистым потоком. Клементьев не видел ни зеленых склонов, сопок, ни замысловатых построек. Он не сводил глаз со своих кораблей, что стояли на рейде. Японские власти не разрешили пришвартовываться у пристани. Русские китобойные суда казались чужими и нежеланными гостями в этой красивой бухте. По ее голубовато-шелковистой воде парусные легкие суденушки, катера, оставляя за кормой серебристый след. Геннадий Невельской, ниже и короче надежды, казалось, жался к ее борту, точно искал защиты. Легкий бриз широкими волнами пробегал по полотнищам судовых флагов. В дверь постучали. Клементьев, не оборачиваясь, пригласил войти. Вошел Белов в парадном костюме. Его чисто выбритое лицо с недавно отпущенными усами словно помолодело. Быстрым упругим шагом капитан подошел к Клементьеву. «Через полчаса можно ехать, Георгий Георгиевич, я только что из посольства». Клементьев машинально достал часы и взглянул на циферблат. Прошел ровно час, как в церкви посольской миссии состоялось его бракосочетание с Тамарой. Жена сейчас отдыхала в соседнем номере. Скоро они поедут на Надежду, где решено было устроить свадебный обед, после которого сюда поднимут паруса и выйдут в море. На обед были приглашены жители маленькой русской колонии в Японии. На Надежде все приготовлено. Белов посмотрел в окно на суда гости начнут пребывать через час полтора спасибо константин николаевич с благодарностью сказал климентьев спасибо за все что вы делаете за беспокойство «Э, -э, э покачал белов головой какое там беспокойство я счастлив видел бы вас олег николаевич в голосе капитана послышались печальные нотки и чтобы скрыть свое волнение константин николаевич отвернулся «Смотрите, как гордо развиваются наши флаги!» «Салютую честь сегодняшнего дня!» Моряки помолчали. Белов чуть сдвинул широкие брови. У переносицы залегла глубокая морщинка. «Русский флаг над американской шхуной!» «Не опрометчиво ли мы пришли сюда с надеждой?» климентьев с удивлением посмотрел на Белова. «Уж не боится ли капитан, что американцы попытаются отобрать судно?» «Надежда — законный трофей!» «Так-то оно так!» — тянул Константин Николаевич. «Но все же!» «Смелее!» — Константин Николаевич улыбнулся климентьев и сказал решительно. «Провожаю вас до половины пути. Вы, Во Владивостоке, вооружите всю команду. Будем ждать вас у бухты Чинсом». «Хорошо!» — согласился Белов и вспомнил, как была потоплена его Аляска. «Неужели опять предстоит то же самое?» — невольно подумал он. «Будет ли тогда рядом Мэйл?» Клементьев, как будто отгадав его думы, сказал, «Обязательно возьмите Джо, он будет руководить разделкой китов». В дверь постучали. «Войдите». В номер вошел Ходов. Старый боцман был одет во все новое. Переход из Владивостока в Нагасаки, под парусами, свадьба... Отвлекли Фрола Севастьяныча от грустных мыслей, вывели из апатии. И сейчас это был почти прежний энергичный моряк. На нем, ладно, сидел темный суконый китель с горевшими новенькими латунными пуговицами. Тугой воротник обручем охватывал медно-красную шею. Таким же Багровым было и лицо Боцмана видимо фрол севастьянович уже успел пропустить ни одну чашечку саке. нечасто приходится боцманом бывать на свадьбе своего капитана что тебе фрол севастьянович спросил климентьев японец до вас рвется георгий георгиевич откашливаясь и прикрывая рот ладонью сказал ходов хайской называет себя у ельмица глаза так и шныряет как поплавок во время клёва Капитаны переглянулись. Вот уж не ожидали они такого посетителя. Белов вспомнил свидание с Хуаси на транспорте у Сури, когда Лигов прибыл из Петербурга. Секундное молчание капитана Входов истолковал по-своему. В шее его, шельмица, в такой день суется. Он повернулся, чтобы выйти, но климентьев приказал «Пригласи сюда и повежливее». Ходов остановился озадаченный, потом сердито рывком надвинул фуражку на лоб. «Есть пригласить». Что-то ворча себе под нос, он вышел. «Зачем мы понадобились ему?» — спросил Белов. Клеменцев пожал плечами. «Сейчас узнаем». «Будьте с ним осторожны», — предупредил Белов. «Очень пронырлив и хитер этот коммерсант, да и наглый, безмерно». Хуасий, видимо, предугадывал, с каким настроением встретят его русские, и поэтому повел себя совершенно неожиданно. В европейском платье, в фраке с белоснежной манишкой и хризантемой в петлице, вошедший Хуасий держал в руке шелковый цилиндр с чуть изогнутыми полями. Он корректно, со сдержанным уважением поклонился. Разрешите от имени японских китаёпромышленников, которых я имею честь представлять, и лично моего, поздравить вас с бракосочетанием и пожелать счастливой жизни вашей супруге Тамари Владиславовне и вам, Георгий Георгиевич. С кем имею честь говорить, спросил Климентьев, удивляясь чистому русскому выговору Хуаси. Ваш коллега поклонился опять Кисуке и взглянул на капитана Шхуны Надежды. «Господин Белов Константин Николаевич, очевидно, меня помнит». «Да», — резко ответил Белов, но Хуаси сделал вид, что не заметил грубого тона. «Мы, японские китобои, счастливы вас приветствовать у себя в нашей маленькой и скромной стране. Русские китобои всегда...» вызывали у нас восхищение и желание подражать их смелости и искусству. «Что он имеет в виду?» — спросил себя Крементьев и промолчал, предоставляя Хаасе возможность говорить дальше. «Ваш приход из христиани и во говорил Кисуки, — восхитил всех моряков. Приход надежды под русским флагом — доказательство вашей смелости. Это справедливое возмездие». «Чёрт возьми!» — выругался про себя климентьев «Он всё знает!» «Чем могу служить?» — сухо прервал коммерсанта Георгий Георгиевич и взглянул на часы. «Приношу тысячу извинений, что осмеливаюсь такой неповторимый для вас день отнимать время!» Хуаси сделал шаг вперёд и уже деловым тоном заговорил. «Мы знаем, что вы намереваетесь начать промысел у берегов Кореи». «Ну и что?» «Вызывающий спросил Белов. «Воды у берегов Кореи богаты китами», — продолжал хаси «Можно рекомендовать залив?» «Благодарю», — прервал его Клементьев. «Теперь он был убежден, что весь их разговор с Беловым несколько минут назад был подслушан». «Я надеюсь, что вы уже выполнили поручение». «Не совсем, господин Клементьев», — покачал головой Хуасси. «Я уполномочен своей компанией предложить вам покупку вашего китового сырья в любом количестве и по выгодной для вас цене». Хасси заговорил о том, что волновало Климентьева и его друзей. Они уже не раз обсуждали, как их где и лучше будет сбывать ворвань и ус На русском рынке пока этот товар не находил сбыта. Георгий Георгиевич вспомнил совет Корфа торговать с японцами. Он так и поступит. Предложение хайсе было как нельзя более своевременным. Кисуки заметил, что русские заинтересовались, и предложил. «Я понимаю, что сейчас не время обсуждать мое предложение, но я не жальше прошу вас подумать о нем». Он достал из кармана пакет и положил на стол. «И прошу, господа, считать, что мы... Будем всегда счастливы вас видеть в нашем порту. Соседи должны жить в дружбе и помогать друг другу. «А вы будете держать друзей на рейде», — съязвил Белов. О, покачал головой Хуаси и бросил взгляд в окно на русские китовойные суда. «Произошло досадное недоразумение, которое, смею вас заверить, не повторится». «Хорошо». «Мы подумаем о вашем предложении, господин Хайси». Клементьев протянул японцу руку. Тот крепко пожал ее. Белов неохотно последовал примеру Георгия Георгиевича. Хайси отклонился и вышел. Капитаны посмотрели друг на друга. Константин Николаевич произнес. да лавки эти островитяне. А, впрочем, стоит задуматься. Скажу только одно». Торговали они с Олегом Николаевичем честно. Обмана не было. Зол я на Кисуки за оскорбление Лигова у меня на Уссури. Клементьев молча шагал по номеру. Из соседней комнаты, где переодевались Тамара, послышался ее голос. «Георгий, Георгий, иди сюда!» В голосе слышалась радость. Клементьев открыл дверь и с удивлением остановился на пороге. Вся комната была в цветах. И из бамбуковых легких корзинок поднимались, как на клумбах, огромные букеты хризантем и камелий, дышавших тонким ароматом. «Константин Николаевич», — пригласил капитана Белова, — они вошли в комнату. Тамара в свадебном наряде стояла среди цветов. «Какой сегодня день!» «Какой день!» — шептала она, счастливая и возбужденная. Щеки ее пылали. Клементьев смотрел на эту красивую молодую женщину и не узнавал в ней прежнюю хрупкую Тамару. Она пополнела расцвела. Георгий Георгиевич обнял Тамару и, не стесняясь Белова, нежно поцеловал. «Как я счастлива!» — шепнула Тамара мужу и показала руку, на пальце которой сверкнуло обручальное кольцо. «Чудесно, чудесно», — говорил Белов, рассматривая большую шкатулку, сплетенную из китового уса. «На крышке золотыми и серебряными нитями выткана гора Фудзияма, а по стенкам маи в старешневом саду, мостики над водопадами и золотые рыбки». «Кто принес все это?» — спросил климентьев «Когда вы были заняты, вошли пятеро японцев». «Все, вот это поставили и ушли с поклонами», — говорила Тамара. «Я думала, что вы знаете». «Хааси», — произнес Белов, — «это от него». «Вот тут и записка», — указала Тамара на листок бумаги, видневшийся в одном из букетов. Клементьев прочитал ее. «Вечное счастье и любовь будут в вашей жизни. Ваш нижайший друг Кисуке Хуаси». «Ловок!» — покачал головой Белов и открыл шкатулку. «Что это?» — воскликнул Константин Николаевич. Климентик достал из шкатулки кимоно. Она была точно соткана из солнечного света. Нежно-золотистая на плечах, кимоно темнело к поясу и становилось вишневым у подола. «Какая прелесть!» — прошептала Тамара. Георгий Георгиевич накинул кимоно на ее плечи. Вдруг Тамара пошатнулась. Она ощутила непонятную тревогу, какой-то страх. Прижавшись к мужу, она проговорила, «Боже, что со мной?». Мужчины понимали состояние молодой женщины, а она, уже забыв страх, прислушивалась к пробуждавшейся в ней новой жизни. Лицо ее светлело, а глаза стали глубокими-глубокими. Глава 7. Беспокойство, которое Ингвелла особенно остро почувствовал в день похорон Лигова, все нарастало. Гарпанер все не понимал, что с ним происходит. Все чаще в шуме волн слышались ему голоса, которые просили «иди к нам, иди к нам». Сидя в своей маленькой, похожей на большой гроб каюте, в которой едва поместилась узкая койка, стяной шкаф до да столик, Ингвелл, вытянув шею, прислушивался к этим понятным только ему голосам. А когда над головой на палубе кто-то пробегал гремя сапогами, норвежец вздрагивал, съеживался и покрывался липким потом. Дрожащими руками он раскупаривал бутылку рому и жадно тянул из горлышка обжигающую жидкость. Алкоголь долго боролся с крепким организмом, но, наконец, овладел им, окутывал мозг туманом. Ингвал, просыпаясь, долго лежал, и страхи слушал, как море снова зовет его. Все чаще приходили мысли о Лиге Гарпунеров. О, как он ненавидел эту Лигу! Они лишили его любимого отдела, ради которого стоило жить, лишило угрозой смерти. Он долго терпел, но когда увидел новое китобойное судно, построенное для русского, сразу же решил. Ингвал представил, как Узкий металлический китобой стремительно режет волны острым форштевнем. Остановив взгляд на гарпуные пушки на носу судна, Ингвал сжал руки в кулаки, прижмурил левый глаз, точно уже выбирал себе цель на темно-могучем теле кита. Долго стоял так гарпунер на берегу и мечтал, а когда очнулся, то увидел, что он не на палубе, не у пушки, а на мокрой гальке берега. К ногам подкатываются волны, желая увлечь его. Вот тогда, кажется, Ингвал впервые услышал в рокоте волн призыв «Иди к нам, иди к нам». Ингвал пришел к Лементьеву, нарушив все законы Лиги, нарушив ее запрет. Желание вновь бить китов оказалось сильнее страха перед смесью Лиги. Ингвал успокаивал себя тем, что русский китобоец проведет промысел вдали от других китобоев. Во время перехода он не сходил на берег в тех портах, где мог встретить китобоев, а во Владивостоке был настолько осторожен, что даже не позволял себе на берегу выпить из стакана вина. Казалось, все было хорошо, но вот к концу плавания, особенно во время стоянки в бухте Золотой Рог, Ингвелл начал терять беспокойствие. Оно все больше уступало место тревоге впервые оно кольнуло его в сердце когда климентьев сказал гарпунер о том что сообщение в газете сан франциско пост о китабыце Геннадии невельской подписано его именем кто это сделал было уже неважно главное теперь все знают что он снова у гарпуной пушки а это уже вызов лиги гарпунеов Ингвалу стало казаться, что за ним следят, и это ощущение крепло все больше. Норвежец пытался освободиться от него, стряхнуть, но не хватало сил. Он пытался убедить себя, что вблизи нет ни одного человека, который хотел бы причинить ему горе, но все было бесполезно. Он чувствовал, что на него кто-то смотрит пристально и враждебно, а иногда ему казалось, что кто-то подкрадывается к нему, готовится ударить в спину. Ингвелл резко оборачивался, чтобы застигнуть преследователя, встретиться с ним лицом к лицу, но оказывался перед пустотой. Это не успокаивало, не развивало тревожных предчувствий. Ингвелл был убежден, что преследователь успел скрыться за угол. Усталый, измученный, он брел на судно, запирался в каюте и пил, пил и прислушивался, как волны за бортом звали его — «Иди к нам, иди к нам!» И в этом зове было какое-то утешение. «Море хочет спасти меня, скрыть!» В алкогольном угаре думал Ингвал. «Море — настоящий друг!» Он бил кулаком в борт, чтобы море услышало его, и, прижавшись пылающим лбом к обшивке каюты, шептал. «Я приду, приду, вот расправлюсь с негодяем, который хочет по приказу Лиги напасть на меня, и приду, ты меня спрячешь, укроешь». «Верно, спрячешь». Утром он ничего не помнил. В Японии Ингвалл не сходил на берег, у пирсов он увидел несколько голландских и английских китобойных судов. Стоянка в Нагасаки, свадьба, обед на надежде, выход в море — все прошло мимо него. Ингвалл лишь изредка ночью покидал свою каюту, тщательно запирая ее, а, возвращаясь, осматривал каждый уголок, заглядывал в ящик под койкой — Полтяной шкаф проверял, крепко ли задраен иллюминатор. Все это время Абезгауз следил за Ингвалом, выжидая, когда лучше нанести первый удар. «Ты у меня забьешься, точно кит на гарпуне», — злорадно думал петр Он предвкушал удовольствие, которое получит отравли Ингвала. «А что делать? У Абезгауза уже был составлен план. Поручение Совета Лиги Гарпунеров будет выполнено». Немец Усмехнулся про себя. «Есть люди, которые испытывают удовлетворение, доставляя другим горе и мучения. Может, это болезнь, может, особенность характера малоудачливых людей». Таким человеком был Петер Абезгаус. И вот когда Геннадий Невельской в Японском море расстался с Надеждой, штурвальный начал действовать. Из Нагасаки оба судна шли в Кильватер. Клементьев находился на шхуне вместе с Тамарой. За эти немногие дни она неузнаваемо изменилась. Бракосочетание, освященное церквью, вернуло ей спокойствие, дало большую уверенность. Тамара часто посматривала на руку с золотым кольцом и облегченно вздыхала, точно с ее груди был сброшен тяжелый камень. Светлая улыбка часто появлялась на ее лице, она торопилась домой. Но тут же ее взгляд становился грустным. Предстояла разлука с любимым на долгие месяцы. Тамара сидела в отведенной ей каюте Белова и молча смотрела на мужа. Георгий Георгиевич, склонившись над столом, писал письмо Северову. Через час сюда должны расстаться, и Клементьев только сейчас вспомнил о письме. Перо его быстро двигалось по бумаге. Тамара с любовью рассматривала профиль мужа, Высокий лоб, опустившийся на него прядью волос, слегка нахмуренные брови. Тамаре очень хотелось подойти к мужу, обнять его и поцеловать, но она сдерживала себя, чтобы не мешать ему. Георгий Георгиевич заканчивал свое послание Северову. «Итак, дорогой Алексей Иванович, я решил принять предложение Кисуке Хуаси. В письме, которое он оставил, были указаны условия». Японцам нужен снятый пластами и просоленый китовый жир, который они употребляют в пищу, а также хвосты, плавники и хрящеобразный жир. Это по вкусу островитян отличный деликатес. Осани тоже желают приобретать, из коего различные вещи изготовлять японцы великие мастера. Да ты сам воочию убедишься, когда увидишь шкатулку, которую Хааси презентовал Тамаре Владиславне. Цены предложены приличные. Жир и прочие китовые части намереваются покупать по 40 долларов за барень уз – до 4 долларов за фунт. Если бог даст, охота пойдет успешно, то наши финансовые дела будут отменные, и мы тогда сможем в бухте Гайдамак построить салатопный завод. И тогда товары наши сможем отправлять в Россию, как то и положено нам, русским людям. Надеюсь, ты полностью разделишь мои намерения. Поспеши отправить назад Надежду и с ней Джо. С каждой оказией буду присылать тебе письма о наших делах.